около пяти часов утра затрезвонил телефон. телефонпрошлепав босиком в прихожую я взял трубку ни капли не сомневаясь что это шведов однако проблемку я подкинул шефу из разряда высшей категории сложности почти двенадцать часов ему потребовалось чтобы прокачать свои информационные каналы и принять решение а ты чего не спишь Благодушно поинтересовался полковник. Вопрос, согласитесь, весьма уместный, учитывая тонкую алую полоску, занимавшегося за окном рассвета. Я сплю, а с вами разговаривает мой фантом. В ответ ответил я, изобразив душераздирающий зевоту. Время, знаете ли, того, не совсем удачно для таких вопросов. — Ладно, прикидываться, — упрекнул меня полковник. — Ты ж все равно ночами не спишь, я-то знаю. Короче, утром не приходи, отдыхай. Подгребай к пятнадцати ноль-ноль. Я назначил стрелку на семнадцать у силикатного. Бывай. В шестнадцать тридцать мы с полковником уже сидели в изрядно потрепанном рафике. во административного корпуса заброшенного силикатного завода. Я листал свежий экспресс, избегая смотреть на шефа. Имелся риск, что могу не удержаться и так подленько рассмеюсь, мелким дробящим хохотунчиком. В амплуа великого конспиратора Шведов выступал крайне редко, а потому этот образ для меня был необычен и порождал игривое настроение. неуместно перед серьезным делом. Дабы не осердить шефа, я изо всех сил старался сохранять задумчивый вид. А между тем подсчитал, на скольких этапах полковник перестраховался. Подсчитал и пришел к выводу, что тут могут иметь место два равновероятных умозаключения. Либо полковник в маразм ударился на старости лет, Либо я, недооцениваю степень опасности и, образно выражаясь, впал в мальчишество. Если бы на такого рода стрелку предстояло идти в качестве паровоза, мне я бы выбрал первый попавшийся участок загородного шоссе и прикатил туда в назначенное время на двух тачках с тремя парнями при стволах, а там без сколько влезет. Обсуждай проблемы и приходи к консенсусу. Это же не разборка с супостатом, забравшимся по недомыслию на твою землю или имеющим к тебе претензии территориального характера. В этом случае стрелка, как правило, чревата кровопролитием. А здесь обыкновенная деловая встреча. Какие-то таинственные товарищи хотят предложить выгодную работу. Полковник же обставил стрелку следующим образом. Встреча была назначена на заброшенном силикатном заводе, располагающемся в семи километрах от Стародубовска. Положа руку на, на печень, могу честно признаться, что это мрачное местечко меньше всего подходит для деловых контактов. Зато здесь удобно производить массовые расстрелы. и без использования глушителей даже, а впоследствии прятать трупы у веенных. Нынче тут море. От загородной автострады до проходной завода пролегает полуасфальтированное шоссе, которое прекрасно просматривается, что исключает возможность внезапного появления нежелательных свидетелей. Кроме того, странные шумы В данном районе вряд ли у кого вызовут подозрения. Раз в неделю здесь развлекаются собровцы, периодически наезжают омоновцы и ребятишки с полками милиции и внутренних войск. Завод является прекрасным полигоном для проведения учений, и все об этом знают. А наши парни изучили здесь каждый камешек, когда я их натаскивал на тренировках. проведении спецопераций. В пять утра Клоп и Барин засели на крыше административного корпуса, вооружившись биноклями и радиостанциями, для организации тотального наблюдения за подступами к объекту. Из их гнезда территория вокруг завода просматривается минимум на три километра, а спать на посту в нашей команде считается признаком дурного тона. Так что делайте выводы. В 14.00 прибыла группа огневой поддержки Лось, Север, сала Мент и Джо. Все вооружены СВД с оптикой и рассредоточены на удобных направлениях для ведения огня по пятачку у административного корпуса. На момент нашего приезда ребятишки уже два с половиной часа томились в ожидании черт знает каких событий чего им там наговорил полковник я не в курсе и последнее так сказать завершающий штришок полковник порадовал меня маскарадом во первых мы припперлись на завод на чужом рафике который невесть откуда с утра пригнал лось во вторых Шведов вырядился в какой-то подозрительный комбинезон с балахоном и приготовил дурацкую театральную маску с сурдинкой, меняющей голос до неузнаваемости. В общем, хоть сейчас к Познеру на человеку в маске со своим инвентарем. «Ничего смешного нет», — суровый выдал полковник, и встретившись со мной взглядом. и, раскусив в одно мгновение мое ума настроение «Я же тебе сказал, дело очень серьезное, мало ли как оно обернется, а пожить еще почему-то хочется, и зря ты маску не хочешь надевать, смотри, пожалеешь». Этот вопрос мы уже обсуждали накануне. Я категорически отказался от маски, заявив, что это полный маразм. Как бы не повернулся ход переговоров, мне скрывать свою личину нет необходимости. Если договоримся, мне так и так придется контактировать с посредниками в зоне, независимо от характера заказа. А не договоримся, тем более, прибывших на стрелку клиентов больше никогда никто не увидит. Увы, такова суровая проза жизни. 17.00, как по расписанию, на пятачок у административного корпуса выкатил темно-синий БМВ с донельзя тонированными стеклами и остановился метров в десять от нашей развалюхи Из машины вышел молодой кавказец и направился к нам, оставив дверцу раскрытой. Теперь можно было рассмотреть, что в салоне находятся еще двое. Видимые признаки наличия вооружения у посетителей отсутствовали. Полковник недоуменно пожал плечами, что-то ругательски бормотнул и натянул маску, заправив ее под балахон. Шведово можно было понять, соответствующий сигнал от наблюдателя не поступил. Значит, другие машины в радиусе трех километров не наблюдаются. Получается, что ребята прикатили на стрелку втроем, без прикрытия и автоматического оружия. Можно делать выводы о категории клиентов, или крутые ниндзя, способные в один момент голоручно расправиться со взводом вооруженных врагов, или законченные дегенераты, понятия, не имеющие об организации такого мероприятия, как Стрелка. Или еще хуже, товарищи имеют такую мощную спину и положение в обществе, что сама мысль о том, что их может кто-то обидеть, кажется им абсурдом. ну но -ну. зря вы так, хлопцы, нам ведь по барабану. кто вы есть в цивилизованном мире. Мы живем по законам зоны. Стоит полковнику подать установленный сигнал, и от вас останутся куски окровавленного мяса. Гасанов приехал, весело подмигнул мне водила БМВ, заглядывая в приоткрытое окно Рафика и указывая на свою машину. «Где, говорите, будете?» — Пусть сюда идет, — прогундел полковник через сурдину. — Один. А вы там останьтесь. — Хорошо, — согласился водила и, хорошенько рассмотрев вид измененного шведа, удивленно воскликнул. — Ничего себе! Ну вы... — Топай, мальчик, топай! — раздражился полковник. — Давай своего шефа сюда. Времени мало. —